Запись 119 Отмазать от посещения офиса комитета тебя не удалось, уж извини. Хотя в отделе социального контроля уже все были готовы подписать. Не знаю, чего им мама через отца передала, но ее наша запись ужасно разозлила. И это она еще не поняла про заклинание. Вообще было неприятно. Веер синих игл, летящий с руки этой крашенной сучки, и часть втыкается в тебя. Бр! Хорошо, что твоя защита выдержала. При этом эта магиня недоделана, еще и поджечь в кабинете что-то умудрилась. Скорее что-то на ее магию отреагировало. Дополнила Сидзука. Хотите сказать, что в этом клубе магии был реально магический предмет? Вообще-то вы бы его заметили, я думаю. Хотя если амулет без энергии, то тогда нет. Впрочем, ты же уверена, что Ю не маг. Абсолютно. Ни способностей, ни знаний, знаешь ли. «Хорошо, закрыли тогда тему. Есть идеи, зачем я потребовался начальству социального комитета?» «Из-за фамилии?» — фыркнула Хероя. «Потому что во всех остальных случаях ты бы уже наблюдал нападения на твоих, прости, наших общих знакомых». «Поддерживаю», — поморщилась от слов Канамы Мизучи. Хероя, конечно, как скажет, так скажет, никакого такта. Просто так она проявляет доверие к собеседнику. Отсутствие маски. А характер у девочки непростой. Хорошо, хоть Сидзука это понимает. Я проверил, специально поговорив с ней на эту тему. И с Ринка тоже. Команда начала сбиваться, и тут же из всех щелей полезли чужие недостатки, которые замечаешь только при близком, относительно долгом общении. И хорошо, что девочки способны эти недостатки проговорить, потому что в большинстве мужских коллективов начался бы всеобщий чемпионат по виртуальной пенисиметрии, И в женском тоже. Но девочки еще не успели научиться игнорировать чувства окружающих, даже канамы. Так что надо быть готовым к притирке и сглаживать по возможности острые углы по мере их появления. Впрочем, тут все и так понятно. Как мне себя вести в офисе комитета? Понятное дело, что предъявлять мне сейчас «Вы живете без опеки, вынуждены отправить вас в интернат?» «Они не будут. Иначе бы сразу так и сделали еще в девять лет. Наверное, не будут. Блин, как паскудно на душе становится, когда я думаю, что все мои начинания можно запороть легким движением ручки по листу. Я за эти два с лишним года уже успел забыть, что живу в доме, в общем-то, на птичьих правах. Может быть, на меня попытаются надавить? Но для чего?» Засветиться со своими потусторонними проектами я не успел, а мои общественно-научные начинания по-хорошему вообще-то поощрять надо. Так что же? Скорее, это просто попытка познакомиться главной шишки регионального офиса со мной. Зачем? Видимо, убедиться, что я правильно понимаю свое место под веником. Вот ксо. Ведь через пару месяцев после убытия Сучи. Разговор пошел бы несколько в ином ключе. Самое главное, я же сам во всем виноват с этой ракетой. С другой стороны, случайность. Ладно, теперь уже поздно метаться. Итак, план разговора. Демонстрировать вменяемость при разговоре с психологом. Демонстрировать, что я не все забыл при разговоре с начальником регионального офиса. Собственно, это все, что я могу. Посещение офиса комитета мне назначили на вторник. Опять персонально отменив школьные занятия для меня. Учителя, наверное, коситься будут неодобрительно. Не любят здесь прогулы даже по делу. половину воскресенья я посвятил вниканию в дела группы Амакава, которые пришлось свалить на девчонок. Но что я могу сказать? Прогресс определенно был. Все, совершенно все демоны научились выражать свои мысли предельно кратко и матерно. Нет, при нас они пытались сдерживаться, но вот пару новых знакомых обласкали так, что Ринка аж посинела, а Хероя состроила напряженное лицо, запоминая. Взять блокнот и записать она все-таки постеснялась. Или просто сомневалась в своей возможности орфографически достоверно записать это. Стихийно сложившимся координатором в итоге оказалась все та же мезучи. Она заставила на первую же выплату приобрести недорогие мобильники для всех Аякаси из обеих бригад и записать телефоны друг дружке и поставить на тревожную кнопку вызов ей и мне. Заодно научила эти кнопки находить и быстро нажимать. Хероя просмотрела заключенные и заключаемые контракты, ничего сложного там особо не было, один раз заставила Каши содрать неустойку с не совсем честного заказчика, задержавшего асфальтоукладчик аж на два часа. А Бригадиров, в лице Каши и Горбоносова, еще изгоняла в магазин приличные одежды и заставила купить по костюму. А остальных, вместо попроще, закупиться всякой повседневкой, типа маяк, рубашек, свитеров, кроссовок. И объяснила, зачем в человеческом обществе нужно менять одежду, даже если твой комплект хрен развалится из-за артефактной защиты. Ну а сами Аякаси буквально боготворили Ринко. Из восьми обычных духов в каждую бригаду вошло, что логично, по четыре. Три мужчины и одна девушка. И девушкам, естественно, досталась роль хозяек хостчасти. Одежду там вовремя в стиральные машины, общие прачечные общежития отнести, вытащить, просушить, развесить, купить и приготовить на всех еды. Но вот с этим и вышел затык. Не сказать, чтобы забегаловки для рабочих отличались какой-то особенно плохой едой но все равно питаться там каждый день выходило дороже, чем при дома. Ринко, придя после школы вместе с Мизучи, убедилась, что девушки Аякаси готовить не умеют от слова совсем, и накормила одну из команд своей стряпней. Кузаке было несложно. Как проболталась мне Хероя, демоны из второй бригады буквально на коленях умоляли провести с их поварихой мастер-класс. Ринко, в последнее время оказавшаяся в положении... Второй по силе боевой единицы усиленно овладевала новыми возможностями, даже с Сидзукой перестала готовить вместе. И тут такое. Польстили хитрюги моей подруги, польстили. Причем сцену видели и другие обычные работяги из общаги. И теперь кузаки чуть ли не овациями в общежитии встречали. Сердобольная девушка от щедрот с дуру поделилась с другими жителями на правах общего котла. Мне все продукты, потом все берут еду. Да и сами демоны обросли внезапно социальными связями, здоровались со встречными знакомыми, перетирали на тему оплаты работ, мудаков-поставщиков, стройматериалов и даже о политике спорили. Ками! Всего неделя прошла. Неужели все они до парома, клятвы, были настолько невменяемые, что не смогли бы найти общий язык с людьми? Или я недооцениваю то влияние, которое оказал на богиню Рек? а она, в свою очередь, на подопечных. Потому что кардинально в психике Аякасе паром ничего не изменил, только приоритеты фактически переставил. Все еще непонятно как. Однако есть над чем поразмышлять. В понедельник я закрывал хвосты, отвечал на уроках, усиленно тянул руку, короче, всячески заглаживал грядущий прогул. Вроде даже получилось. А во вторник меня со всем сервисом Подхватил на машине прямо от дома отец Хероя, Канаме-сан. Типичный айтишник, разве что без бороды и без свитера. Жарко же. И быстро довез меня до небоскреба, офисного центра. Ну, здравствуй, социальный комитет. Запись 120. Нет, не офисного центра. Здание в 30 этажей целиком было за комитетом. Чтоб я сдох, откуда такие деньги? Да еще и фактически на набережной здоровенного пресного озера, которое в Манге почему-то было обозвано водохранилищем. На озере даже порт есть и яхт-клуб, и последний подозрительно близко от высотки комитета. Как интересно! Машина проехала в ворота в широком возвышении вокруг здания. Подземный гараж, разумеется, тоже был очень немаленький. И тут я увидел то, что увидеть давно хотел. Реализация магической защиты магическими средствами. Простите за тавтологию. Я хочу сказать, это была именно магически активная защита. Или сигнализация. Хотя, судя по интенсивности свечения отдельных линий, все-таки защита. Внедренные заклинания пронзали бетон подземного комплекса, создавая равномерную решетку внутри стен. Трехмерную, достаточно частую, математически выверенную. Амулеты или просто заклятия внедрили? Блин, в который раз уже жалею, что никто из моих в этом вопросе напрочь не разбирается. А это что? Прямо в толще бетона, скользя и касаясь ячеек сети, довольно бодро плыло, ползло некое энергетическое образование. Еще и подвижные элементы есть, автономные, судя по всему. Или это заклинание типа тестера? Ищет Бреши в защите? Канами-сан припарковал машину в своем боксе, причем к лифтам нам оставалось пройти всего ничего. Все-таки начальник отдела. Ага, тут и через воздух протянута сигнальная сеть. Логично. Получается, что в фундаменте вообще не сигналка, а укрепляющее плетение. Впрочем, не о том думаю. Вот я подхожу к линиям сети, вот мое тело их пересекает, а линии пытаются пройти сквозь него, как сквозь отца Хероя, и, естественно, обламываются. Амулет дедушки последовательно разрывает их одну за одной. А вот и охрана у лифтов скучает. А почему скучает? Ну, положим, ребята, не маги. Но сопряжение-то у них магической и обычной охранных систем должно быть, нет? Садимся в лифт. А почему я такой спокойный? Потому что из паромных предметов собственного изготовления я рискнул взять с собой только очки, а насчет выданного родственниками амулета блокировки в комитете должна быть информация. По крайней мере, у тех из них, кто в курсе. Вот пусть и посмотрят, как амулет работает. Лифт тоже непростой не просто имеет свои чары в стенах, но еще и при движении пересекает нити, натянутые поперек ствола шахты. Все это очень круто, только совершенно непонятно предназначение. Нет, ну ясно, что работают сенсоры на пересечения, а остальное что? И главное, откуда берется энергия для запитки всей этой красоты? Лифт остановился на восьмом этаже, и Канаме-сан предложил мне выйти. Юта-кон, посмотри. Восьмой этаж — мой отдел. Тебе будет интересно. Еще как интересно. Но вообще-то я сюда приехал не на серверное оборудование смотреть, а вот на систему сопряжения заклятий защиты я бы глянул хотя бы одним глазком. — А мы не опознаем на собеседование? — спросил я, подпустив наивной интонации в голос. Тфу, блин. Общение с Хероя уже и на меня стало влияние оказывать. Уже заметил, что Иринка неосознанно пытается управлять голосом, и даже Мизучи. Представляю, как стриженная с мамой общается, если она, даже полностью отпустив маску, продолжает играть интонациями на подсознательном уровне. Коуджи-сан попросил меня устроить тебе обзорную экскурсию по нашему зданию, пока у него с утра будет совещание. Он позвонит, когда можно будет подойти. Коуджи-сан? Ах да, ты ж не знаешь. Это директор нашего филиала. Узнав, что я повезу тебя сюда, он попросил, чтобы я тебе показал на свое усмотрение, что интересного есть в нашем филиале. Я решил начать со своего отдела. Тебе же не интересно перекладывать или бумажек? А эти решения в таком большом доме наверняка интереснее. Ответил улыбкой на улыбку я, заходя за отцом Хероя в его кабинет. Скорее, правда, контрольный пост. Я даже растерялся слегка от стены мониторов, выводящих статусы основных серверов и контроллеров в единой схеме. Блин, я думал, такое только в голливудских фильмах бывает. О, они еще и сенсорное управление прикрутили. В общем, экскурсия удалась. Начиная от предназначенного для пускания пыли в глаза кабинета начальника IT, поскольку весь контроль он спокойно проводил с 10-дюймового планшета или с ноутбука и заканчивая огромным залом принудительной вентиляции и кондиционирования под крышей. Нет, на клерков я тоже посмотрел, их было немало. На пределе разрешающей способности очков я худо-бедно мог видеть этажи через 5-6 вверх или вниз. На 300 с лишним человек персонала магами, как таковыми, были, если я правильно понял, человек 30-40. Точнее, недомагами, слабее меня вдвое и более. Но за наслаивающимися друг на друга линиями защиты я все-таки засек и пару достаточно мощных аур. И только одного я не мог понять. Какого хрена? Я настроился на отстаивание своих прав, либо на проведение формальных процедур, а тут, как почетного гостя какого. Вот посмотрите, как мы здесь живем и работаем. Ну, круто, и что? И для чего мне на это смотреть? Хотя в невозможности скрытого проникновения я почти полностью убедился, но я как бы и не собирался сюда проникать, и вообще не собирался. Неужели меня пригласили действительно не как ученика Юта, а как представителя клана, недееспособного представителя, да еще и под печатью, то есть под амулетом? Когда отцу Хероя наконец позвонили от директора и попросили привезти меня, устал уже не только я. Зато составил представление о количестве основной, немагической, социальной работы, которую проводит комитет, и слегка прифигел от размаха. Начиная от работы с несовершеннолетними, неблагонадежными и из неполных семей, и заканчивая оценками и планированием социальных норм по количеству зон отдыха, пляжей, кафе и тому подобного. Теперь понятно, откуда такие деньжищи. Это ж просто золотое дно. Причем официально комитет не отвечал за содержание инфраструктуры. Только получение информации и ее обработка для правительства Японии и других структур, если те к ним обращались. Не за бесплатно, конечно. Как управы упустили такой вкусный кусок, интересно. Свои комитеты надо было создавать? Или они просто перевели своих чинуш сюда? Блин, Джингуджи это нечто. Не удивлюсь, что за тот номер в отеле что в манге заняла принцесса, они умудрились еще и деньги из города тянуть. Просто зарегистрировали КОЭС как очередного приглашенного эксперта. И вперед. Ага, эксперта. По массовому перепланированию городского ландшафта. Это как раз к сумеречной луне. Она может. Или будет мочь. В общем, не знаю, этого ли добивался ставленник Джингуджи в городе, но в его кабинет я входил, испытывая некоторое уважение И даже почтение к создателям и работникам этой структуры. По крайней мере, к тем, что выполняли официальные функции. Запись 121. В некоторых случаях японская педантичность очень удобна. Как и иероглифическая запись. Потому что на небольшой табличке на двери кабинета вполне умещалась надпись кабинет регионального директора социального комитета по городу Такамия, социальный контролер исполнительного отдела Центрального офиса социального комитета Сугувара Коуджи. Просто супер! Кабинет по обычаю располагался почти под крышей на 27 этаже. Просторный холл перед лифтами, диванчики черной кожи, светильники в стиле техно и декоративные стеклянные панели и дверь в приемную с секретаршей. Точнее, секретарем. Секретарь, не ища меня в списке, поднялся и с поклоном проводил в кабинет, хм, даже не спросив по селектору. Ух, какой вид! Аж дух захватывает! Стеклянная стена кабинета выходила одной гранью на берег озера, другой — на само озеро. Впечатляет! Не то чтобы я захотел себе такой кабинет вот прям сейчас... Но посидеть в таком кресле и порулить собственной корпорацией – это был бы интересный опыт. Пока я рассматривал пейзажи за окном и обстановку, главный кондуктор, то есть, простите, контролер, рассматривал меня. Кстати, обстановка подчеркнута минималистично и совершенно европейская. Ни одного японского мотива вплоть до одинокой картины в жанре, кажется, суперреализма. Изображающую вполне себе чайный клипер, как бы даже не знаменитую Катти Сарк. Наконец я преодолел метров двадцать от входной двери до стола регионального директора и поклонился. Тот в ответ встал и поклонился мне и предложил жестом сесть: Доброго дня вам, Амакавасан! Я очень рад, что вы приняли мое приглашение и смогли посетить наш офис Социального комитета. Вау! А я, оказывается, принял приглашение! «А мог бы и не принимать, что ли? Вот зараза ты, контролер! Еще и издеваешься!» «О, спасибо! Экскурсия по вашей вотчине прошла крайне, просто потрясающе занимательно. Хотя, конечно, учителя в школе были не рады моему пропуску». Особенно занимательной была попытка разглядеть через три стены настоящий командный центр в сердце здания, завешенного энергопотоками так, что и рассмотреть ауры удавалось с трудом. Не скрою, я бы не стал вас отвлекать от учебы, если бы мне совершенно случайно не получилось услышать вашу фамилию в связи с участием в программе социального контроля несовершеннолетних в ту субботу. Вы, наверное, не в курсе, но все школы предоставляют нам сводные отчеты своих психологов по всем учащимся ежегодно. И не буду скрывать, я запросил сведения о вас. Эээ, это что, он меня напугать пытается, что ли? К чему такая преамбула? Потому что был, конечно, в курсе о несчастном случае с вашими родителями. Фамилия Амакава довольно известна в определенных кругах. Но в отчете психолога стоит отметка о потере ранних детских воспоминаний. Скажите, вы помните, чем является выдающаяся ваша фамилия? Ах, вот оно что! Интересная постановка вопроса. И Хероя, кажется, оказалась права в своем анализе. Вот только... Я действительно, похоже, потерял некоторые воспоминания о детстве, но не все. Врать сейчас нельзя. Выдать себя за беспамятного я так и так не смогу, слишком уж я полноценно себя веду. А забравшийся на 27 этаж в кресло регионального директора Мак по-любому обладает возможностью так или иначе читать собеседника, особенно 11 лет от роду но не могу, простите меня, не задать встречный вопрос. Почему этот разговор состоялся именно сегодня, а не сразу после того, как родители стали слишком далеки от меня? Я сделал усилия над собой, вспоминая не слишком приятные минуты перед плитами на кладбище в самый первый день здесь. И паузы с нужной интонацией вышли сами собой. Или не был отложен до лет 15, когда можно будет иметь дело не с ребенком. «Вот именно поэтому», — обозначил улыбку на губах Сугувара Коуджи. «Иногда страшная трагедия ломает судьбу человека навсегда, а иногда заставляет показать свою суть повзрослеть раньше времени. Хочу сказать, молодой человек, вы добились существенных успехов. Ваше имя на слуху в межрайонной школьной комиссии, под вашим руководством и при вашем участии был реорганизован один школьный клуб и образованы еще два. Средняя школа Торью проводит уже второй год подряд турниры в лазерных боях, ведь это тоже была ваша идея. Мне оставалось только кивнуть. Однако инерция мышления. Привык, что там на инициативы школьников было всем, ну, не то чтобы плевать, но Рано и Минобр интересовали средние данные. А тут, оказывается, уже и отметили, и похвалили, и ничего не сказали, потому что очень... Культурные, как кролик из Винни-Пуха. Хотя нет, гоню. Обязательно сказали бы родителям, но у меня это место никем не прикрыто. Так, раз пошли такие откровения, надо прояснить этот вопрос. Очень не хочется почувствовать себя бесправным ребенком. Право, вы меня излишне хвалите, коуджи Я, конечно, кое о чем догадываюсь. Но, может быть, вы расскажете тогда, почему меня, как сироту, не отправили в приют? Это будет иметь смысл, если вы достаточно сохранили ваши воспоминания о детстве, после того, как надели ваш амулет. И это тонкий политик и психолог прет, как медведь через малину. Одно из двух. Или он не считает нужным что-то скрывать. Или как раз такое поведение рекомендовано на изучении моего психопрофиля. Или это такой тест. Может быть и комбинация. Клана Макава! Начал я, глядя ему прямо в глаза. «Один из двенадцати кланов-экзорцистов Японии. Вы это хотели услышать?» Улыбается скотина. «Очень хорошо, Макава-сан. Рад, что вы не забыли главное. Отвечаю на ваш вопрос. Вы самый последний представитель старшей семьи вашего клана. При условии, что младшей семьи как таковой в вашем клане и не было, вы наследник. Наши внутренние правила несколько отличаются от законов Японии. Установление наследника рода означало бы фактическое этого рода низложение. Тем более ваши родители убедительно попросили нас не лезть в воспитание их ребенка, то есть вас. Обеспечение соблюдения правил круга экзорцистов в подобных случаях возложено на социальный комитет. Считая недвижимость, личное имущество – наша задача передать их законному наследнику и убедиться, что правила нарушены не будут. «Не во вред несовершеннолетнему, конечно, но с минимальным вмешательством». «Ха! Это минимальное вмешательство? Ну, ничего себе!» Видимо, мое лицо было столь красноречиво, что господин региональный директор поспешил продолжить. «Прошу извинить меня, Амакава-сан, но в текущей ситуации я рискнул нарушить правила о невмешательстве в дела несовершеннолетнего. Я объясню, позволите?» «Хорошо». Не считая того, что я по прискорбной случайности получил официальный повод вызвать вас на собеседование в Офис социального контроля, я принял во внимание вашу репутацию и обстоятельность, скорее свойственную куда более зрелым годам. Вы не только проявили себя успешным учеником, но и завязали неформальные контакты как с руководством вашей школы, так и с семьей Канамы. До меня дошли некоторые сведения о чрезвычайно успешных переговорах, с представителями Политехнического городского университета, и я решил в неформальной обстановке поговорить с глазу на глаз. О, если вы захотите, то наше общение закончится этой беседой, и больше социальный комитет не побеспокоит вас, исключая возможные официальные мероприятия вроде недавней комиссии. Но возможно, возможно, вы, как понимающий человек, захотите рассмотреть некоторые варианты взаимной помощи, которые мы можем оказать друг другу. «Вот как!» Я откинулся на спинку кресла и напряженно задумался. Если перевести с политически разговорного, и то мне разжевали и буквально в рот положили всю информацию, опасаясь, что ребенок не поймет, то господин контролер предлагает воспользоваться своими возможностями как самой верхней шишки на местной елке в обмен на некую помощь, которую я в лице своего клана могу ему оказать. Вопрос, чем может помочь необученный 11-летний ребенок с частичной потерей памяти. Стоп! Кто сказал, что необученный? Клановое воспитание начинается с 5 лет, а то и с четырех. Что-то я должен уметь. И держу пари — это что-то не иначе, как паром света. Но он же знает об амулете. Интересно, откуда. Ведь техник запечатывания силы явно не одна. Вот и проверим шишку на честность коу сан скажите, откуда вы узнали про амулет? Не то чтобы это был секрет. Я понял вас, Амакава-сан. Что ж, может быть, вам не рассказывали, но структуру социальный комитет, так скажем, курирует клан Джингуджи, с которым ваши родственники успели заключить некий договор. Возможно, вы помните о нем. В числе прочего, ваши родственники передали нам кое-какую информацию о процедуре сокрытия наследника. Это было важно с учетом достигнутых соглашений. «Ай да деда! Ай да сукин! Так-так, кажется, я только сейчас начинаю оценивать уровень паранойи среди моих предков. Родители подстраховались семьей Кузаки, а дед, стало быть, подстраховался семьей Джингуджи. И не абы какой семьей, а справящей. Типа, амулет отключится внезапно для всех, приходите, защитите и жените». Так, что ли? Хм, а не утечку ли информации я сейчас наблюдаю? Господин директор, не подскажете, откуда у вас сведения о помолвке? Мне казалось, эта договоренность не особенно разглашалась. Ух ты, как мы морщимся. Не удержал лицо. И я не удержал. Победная улыбка на моем лице, лучший козырь в руках оппонента. Блин. Я почти никогда не вел такие переговоры лично только присутствовал при чем-то подобном, и не так долго. Да уж, даже лоб и руки повлажнели от напряжения. Блин. Действительно, Амакавасан, данные о помолвке попали ко мне косвенным путем. Такова структура клана, к которому я формально принадлежу младшей семьей. Приходится по мере возможности собирать собственную информацию обо всем и обо всех. Супер! А вот и угроза! Точнее, дядя просто проговорился. Теперь за мной еще и следить начнут. Может быть, не слишком плотно, но лишнего человека в доме не заметить ну никак не получится. А вот выловить Сидзуку элементарным. Просто прислать инспекторам. Вроде бы я могу просто воспользоваться упоминаемым в разговоре правом на неприкосновенность. Но тогда копать начнут втрое интенсивнее. Засада. Да и мои контакты с группой Амакава спалят только так. А уж если ребятки из контроля раскрутят про амулеты, совсем трындец. Черт, или договариваться прямо сейчас, или валить нафиг. Только вот куда? Тут-то местечко заранее нагрето. Так, успокоиться, не пороть горячку. Узнаем, что главному соцкомовцу надо. Это очень хорошая возможность мочь собирать информацию очень толсто намекнул я. Я кое-что знаю о своем клане, но о правилах круга экзорцистов только слышал. Ага, в манге, там. Я думаю, это не такая большая беда, Амакава-сан. Возможно, вам даже не стоит ждать официального вступления в права в 16 лет. Вы, возможно, будете сильно заняты тогда. Угу, буду затащен в постель коэс. Хотя вот в такие эти фрагменты мне не очень верится. Поэтому я мог бы поспособствовать вам в плане как информационном, так и в личном росте профессиональных способностей. Ой-ой-ой, это что, мне только что предложили знания по магии? То, что охраняется как неизвестно что, что ценнее ценных бумаг и денег, а в обмен продать душу. Мне, конечно, неловко об этом говорить, но, возможно, и вы могли бы мне тоже помочь. О, нет, я ни в чем не хочу настаивать! Но может быть, может быть вы смогли бы достать из клановых запасов несколько десятков амулетов или заготовок под амулеты вроде вашего? — Апупеть! А губа у тебя не треснет, дядя? — Да какая губа? Тут все здание треснуть может от такой титанической наглости. Хотя, если вспомнить, что рассказала мне про региональные офисы комитета Хероя, работники двух офисов просто пропали все за одну ночь. Становится все ясным. Это не наглость, это не попытка втереться в доверие к будущему мужу Куэс, если помолвка перерастет таки в брак. Это жест отчаяния. У-у-у, кому-то ты большому перешел дорожку, на вроде кита или тираннозавра, и тобой фактически закрыли амбразуру. Да, ты сильный маг, но мезучий на один неожиданный удар. Да и любой из тройки лидеров будет иметь серьезный шансы даже в одиночку. Я резко успокоился, нервозность ушла. Я по привычке воспринимал своих вассалов как людей, даже не магов. Но они совсем не люди. И при желании вынести немногочисленных магов, даже если они запрутся в своем офисе, для Аякаси будет не так сложно. Мне будет крайне сложно отдать приказ о ликвидации, «Но если меня припрут к стене...» Пока не приперли, но ведь это пока. С другой стороны, ясно стало, что цучи уже активно машут руками и улыбаются. Значит, можно просто подождать пару месяцев, и их самих вынесут. С частью гражданских, хотя бы охраны здания. Мне достаточно будет не развертывать задуманные патрули некоторое время. Я вынырнул из своих мыслей и обнаружил, что коу очень внимательно смотрит на меня. Похоже, мое резкое успокоение не укрылось от товарища директора. Это плохо. Крыса, если почувствует себя в углу, может и укусить напоследок. Даже смертельно может. И в самом деле, почему ему можно лезть на пролом, а мне нет? коуджи я, видимо, смогу вам помочь, если вы тоже сможете помочь мне. Видите ли, в том, что амулет закрывает меня от магии, Есть доля необходимости, юридической, так сказать. Сила Амакава не в оружии и не в амулетах. Они, конечно, важны, но... Наша главная ударная сила последние века – это прирученные демоны. Ваше разрешение на их проживание в городе вместе со мной под мою гарантию. И информация по технике «Мистический дом». Если вы согласны закрывать меня своими полномочиями, я готов пойти на риск, вскрыть клановый склад и выпустить охранников. Тем более, как я понял из ваших слов, в городе скоро станет немного беспокойно. Как вам мое предложение? Отойдя ровным шагом на квартал от офиса комитета, я сел на подходящий автобус, пока еще пустой, и что есть силы обхватил голову дрожащими руками. По краю, по самому краю прошел. Не просто брать ответственность за жизни, решать и говорить за всех. Без раздумий, без подготовки, без полной информации. Я же не готов к такому, если к такому вообще можно подготовиться. И кроме меня некому взять ответственность. Мосты я лично уже сжег. И уже давно. А готов, не готов. Скатать и запихнуть в задницу. Эх, и даже напиться нельзя.